Глава седьмая. «Приближаемся!» Через 10 минут тихо произнес Визилий. «С этого холма ее будет видно. Ждите тут». Он пригнулся и быстро пошел на высокий пологий холм, а приблизившись к вершине, лег и шустро пополз. Интересно, у него есть умение, ползущий в траве, или он сам так научился? Старик достиг точки назначения, а потом обернулся и махнул нам рукой. Я пропустил вперед Линча и старался в точности повторять его движение. А он, в свою очередь, повторял за визилием, и вскоре мы распластались на земле. «Черт, даже этот здоровый мужик ползает лучше меня!» В конце концов, запыхавшись, цели я достиг, и мне открылся очень любопытный вид. Метрах в пятистах перед нами, на следующем холме, стояла крепость. Вернее, то, что от нее осталось. Дыр в поросшей кустарником стене было раза в три больше, чем целых участков. Да и в высоте она здорово потеряла. Интересно, это из-за мощной атаки в прошлом или жители соседних деревень растащили камни на собственные нужды? Сквозь бреши виднелись каменные здания, но и они представляли собой жалкое зрелище. Редко в каком сохранилось хотя бы три стены. Мертвяков пока видно не было. «Когда угрозы или еды нет, большинство из них обычно просто стоят у алтаря». Будто, прочитав мои мысли, пояснил Визилий. «Что за алтарь?» После некоторого колебания все-таки спросил я. «Увидишь». Вот поэтому я и колебался. Смысл задавать вопросы, если получаешь ответ, хорошо, если на один из трех. Какая тактика? «Как пойдет. Главное, меня слушай. И если скажу бежать, беги». «Второй раз тебе, как с коровой, не повезет. вообще «Вообще-то это был тонкий расчёт». «Хорошо, только я до вечера дотуда ползти буду». «Ногами пойдем. успокоил Визилий. «Сюда на всякий случай ползли. Мало ли, тут уже пятый уровень и костяной скелет вывелся». «Пятый уровень чего?» «Ничего», — не ответила золотая рыбка, то есть вредный дед, и, вскочив на ноги, припустил в сторону крепости. Впрочем, в этот раз он проигнорировал мой вопрос не просто так. Когда до стены оставалось метров двести, ответ пришел сам. «Вы обнаружили статичное проклятое место третьего уровня. Зачистите его и получите достойную награду». «Вот оно как! Видно, это тот самый боевой квест. Количество тем для ночного разговора увеличилось. Мои спутники, никак не показали, что получили такое же задание». Они уже достигли подножия холма и, очевидно, направлялись к одному из зацелевших участков стены. Я смахнул текст сообщения и поспешил за ними. Пока все шло хорошо. Незамеченными мы добрались до цели и прижались к камням. Спутники дышали ровно, а вот мне понадобилось с минуту, чтобы прийти в норму. Вот вкинул бы очко умения в неутомимые и легче бы стало. Аж на пять процентов! «Готов?» — прошептал Визилий. «Как пионер». «Как кто?» войны древности такие помогали слабым а, -а, -а, -а. старик выглянул из-за края стены и секунд пять оценивал обстановку в общем так пионеры пока ничего сложного в пределах видимости четверо илья посмотри пока как они выглядят чтобы потом в штаны не навалить мы поменялись местами и я осторожно высунул голову от чего тут наваливать? мертвяки как мертвяки комплект одежды неполный а то что есть рваная Кости обтянуты темной серой кожей. На грустных рожах черные провалы глаз. У двоих нет также носов. По зубам ничего сказать пока нельзя, рты закрыты. — А если он укусит человека, он таким же станет? — спросил я, снова поворачиваясь к спутникам. — Что бы это? — удивился Визилий. — Это же мертвяки, а не вампиры. А вампиры вообще выдумка. По крайней мере, на нашем континенте их не встречали. Ладно, приготовились. Попробую по одному приводить. Разумеется, ничего не вышло. Стоило ему чуть светануться, как его заметили сразу трое. Линч остался прикрывать тыл на случай, если с другой стороны десятиметрового куска стены кто-то прибежит, а мы с Визельем занялись передовой троицей. Ну, как мы? Из-за стены, рычая и размахивая руками, выбежал первый и тут же упал с подробленными коленями. «Добивай!» «Вот сам бы как-нибудь догадался!» Я подскочил к ползущему мертвецу и сбоку рыбанул его по шее. «Вы убили человека-мертвеца шестого уровня». «Как два пальца!» Пока я довольно улыбился мне под ноги прилетел второй. И перед тем, как я его обезглавил, он даже успел схватить руками ботинок и открыть рот в надежде отведать моего тельца. «Вы убили человека-мертвеца шестого уровня». «Не судьба!» «А зубки ничего такие. Не как у акулы, конечно, но кусок из тела смогут вырвать только в путь». Тем временем с Рыча прибежал третий и повторил судьбу предыдущих. «Вы убили человека-мертвеца шестого уровня». «Вот такой кач! Мне нравится!» Не успел я опомниться, и собрал все три выпавшие коробки. «Заход ноги!» — пояснил он, хоть я ничего и не спрашивал. «Меня все устраивало. Им лут, мне опыт». Старик снова высунулся и привлек еще одного духляка. Ни повадками, ни уровнем он от предыдущих не отличался и также бездарно помер. «Можно в центр сунуться», — осматривая внутренний двор крепости, размышлял Визилий. «Но имея полтора нормальных бойца, это делать рискованно, поэтому лучше в обход пойдем. Все равно за сегодня всех не перебьем». К моему удивлению, Линч на подколки не среагировал, да и в целом план старика всех устраивал. Поэтому короткими перебежками на открытых участках мы двигались от одного целого куска стены к другому, по-прежнему оставаясь снаружи. Обошли примерно треть крепости. За это время я суммарно убил двенадцать мертвецов, чем очень гордился и уже готов был попросить визилия попробовать одиночек валить самостоятельно, как вдруг он замер и указал куда-то назад, в поле. Блин, слонато и не заметили? Хотя тут дело в умелой маскировке. Тройка уже знакомых дохлых коров, как опытные гаишники, скрывалась в зарослях кустарника. Они не заметили нас по той единственной причине, что лежали к нам спинами. «Стой тут!» — одними губами проговорил Визилий, а Линчу знаком показал, что нужно идти назад. Они скрылись за поворотом, а я вдруг почувствовал себя очень неуютно. Тщательно выбирая место, куда поставить ногу, я отошел к стене, прижался к ней спиной и выставил меч. Минуты тянулись долго, но, наконец, мои спутники показались. Они сделали солидный крюк и обошли коров с другой стороны. Те их заметили и стремительно атаковали. В общем-то, бой не сильно отличался от того, что был с этими же противниками раньше. Визилий согрел двух дохлятин и расправился с ними за такое же время, как и линч с одной. Когда они почти закончили, я отделился от стены и побежал к ним. «Сзади!» Заорал вдруг Линч, и я на ходу обернулся. «Твою мать!» Бой привлек двух мертвяков из глубины крепости, и стоило мне стартануть, как они бросились следом. Ближайший отставал всего на пять метров. Союзники уже бежали навстречу, и большой проблемы перекинуть на них преследователей не было, но меня будто что-то переклинило. Не буду же я вечно, как карманная собачонка, ходить за стариком. В конце концов, что делать, знаю. Да и удары уже получаются гораздо увереннее. Я резко развернулся и едва не поскользнулся на каменной крошке, но устоял. Мертвяк догнал меня почти сразу, и, повторив уход визилия, я рубанул его по колену. «Есть!» Рычащий противник покатился по склону холма, а я уже встречал следующего. «Уклонение!» «Удар!» Не так чисто, и когтями по моей куртке он все-таки скребанул. «Но цель достигнута!» Покалеченный дохляк катился следом за первым. «Ну и я скачу за ними». Союзники уже подбежали и стояли рядом, контролируя процесс. Вторые ноги жертвам они рубить не стали, видно, посчитав, что раз уж начал, надо заканчивать. Первый недобиток протянул ко мне руку и лишился ее, а потом и головы. Следующий полз клинчу и, запрыгнув мертвяку на спину, я закончил начатое. «Молодец, пацан!» С улыбкой одобрительно хлопнул меня по плечу здоровяк. «Может, и молодец!» — скривился Визилий. «Но такие опыты можно и на завтра было отложить, а сегодня просто покачаться!» «Не бубни!» — усмехнулся Линч. «Сам-то во сколько лет первого мертвяка завалил?» В «Восемь?» «Не придумывай!» «В десять!» «Ладно, иди коров добивай!» «И когда уровень возьмешь, не показывай это!» Последнюю фразу он сказал шепотом, чтобы не услышал Линч. Вы убили мертвую корову 9 уровня. Поздравляем! Вы получили третий уровень. Ваша выносливость выросла. Вы получили одно очко умений. Вы убили мертвую корову 9 уровня. Вы убили мертвую корову 9 уровня. В целом понятно, почему местные голодранцы так медленно растут в уровнях. Чтобы апнуться со второго на третий, мне пришлось убить 14 весьма шустрых мертвяков шестого уровня и одну корову. «А может и больше, чем одно, так как непонятно, сколько опыта перешло от прошлой на этот уровень, а от этой на следующий, И это со стопроцентным бафом от того, что я попаданец. Спасибо системе, что прислала мне Визилия, или меня ему, тут пока непонятно». «Пойдем!» Визилий снова стал подниматься на холм. «Жрать охота!» — Пронул Линч. «Скоро темнеет начнет!» — не оборачиваясь, бросил старик. «Вот тогда и поедим!» Мы продолжили геноцидить мертвецов. После того, как я сам зарубил двоих, Визили перестал чрезмерно осторожничать, и дело пошло быстрее. Однажды он согрел сразу пятерых, но и с ними мы справились, даже не прибегая к помощи Линча. «Еще нет четвертого?» После очередного замеса, во время десятиминутного отдыха, шепотом спросил старик. «Нет еще». Также тихо ответил. "Лиска должен быть». Он посмотрел на начинающее темнеть небо. «Возьмешь, дай знать». Я очень надеялся, что он прав, так как правую руку поднимать становилось все труднее. Понадобилось еще пять мертвецов, последнего из которых я даже не смог зарубить с первого удара. Наконец-то! «Поздравляем, вы получили четвертый уровень. Ваша сила и выносливость выросли. Вы получаете одно очко умений». Сначала сила, потом выносливость. Сейчас оба. Интересно, это двойной бонус или просто сейчас выросло понемногу?» «Оценить изменения в теле в данный момент я не мог, так как еле держал меч. Осознав это, я убрал его в инвентарь и кивнул в визилию. «Всё, пацан сдох!» — констатировал старик. «Третий-то взял?» — заволновался Линч. «Да...» — устало кивнул я. «Молодец!» Здоровяк расплылся в довольной улыбке. «Завтра четвертом будешь, только в деревне молодежь не говори, от зависти лопнут. Это точно, и начнут пороги мне отбивать, чтобы я их тоже покачал». «Ну, тут роднуля, равиночка. еще какая?» Визилий подмигнул мне. Он одно лицо буквально». «Да, что-то есть», — интенсивно закивал Линч. «Глаза похожи, носы». Болтая, мы быстро уходили от крепости, подарившей мне два уровня. Завтра должна дать минимум столько же. К темноте от проклятого места мы отошли не меньше, чем на пять километров. «Сюда не должны доползти», — не очень уверенно произнес Визилий. «Можно, конечно, еще протопать, но тогда в поле придется спать. А тут рощица удобная». «А чем нас поле не устраивает?» — уточнил я, сбрасывая сумку и растягиваясь на траве. «Видно со всех сторон!» — пояснил старик, даже не назвав меня дурачком. «Может, за сегодня наконец-то понял мой настрой? Хотя, скорее просто устал. Огонь мы не разводили, но мне было пофиг. Такой вкусной, холодной, жесткой еды я не пробовал никогда, и, откусывая кусок пирога, даже случайно цапнул себя за палец». «Хорошо, что я с запасом взял!» — констатировал Визилий, наблюдая за мной. «Ну так, при взятии уровня тело перестраивается». Жуя кусок мяса, вставил Линч. «Вот и требует жрачки хорошей. Жаль, пива нет. По себе знаю, очень хорошо в такие моменты заходит». «Да, уж от пива я бы точно сейчас не отказался. Тем более, что взял не один, как думает здоровяк, а два уровня». Визилий протянул нашему спутнику бурдюк. А, вот этого выпей! Для хорошего сна самое то! Фу, твоя фирменная!» Линч радостно схватил и припал горлышку. «Если я не ошибаюсь, сегодня фирменнее, чем обычно. Вряд ли добрый дедушка забыл, что собирается что-то подмешать в напиток». «Ах, класс!» Ха! Здоровяк громко рыгнул и протянул бурдюк мне. «На, попробуй! Рано ему!» Визилий перехватил сосуд, чем подтвердил мои подозрения. А так, Линч прав! Я жду отвала. Завтра сила понадобится. А кто первый дежурит? Здравяк широко зевнул. Ты спишь первым. Мы с Ильей поболтаем, а потом тебя разбудим. Добро! Линч потянулся и, как мешок с картошкой, рухнул на траву. Не переборщили? забеспокоился я. Ть, да что ему будет? Старик усмехнулся и повернулся ко мне. Несмотря на темноту в свете двух лун, я его достаточно хорошо видел. Готов? Да. Тогда слушай. Сначала был краткий экскурс в историю и географию. Империя, в которую я попал, называлась Шринанд. И не сказать, что она была образцом идеального государства, скорее наоборот. Стандартное феодальное общество, где богатые притесняют бедных. Но эта часть как раз сюрпризом не была. Гораздо больше меня удивило то, что, несмотря на сложное географическое положение, руководство раз за разом вело себя как мудаки. Имея под боком здоровенную территорию, кишащую агрессивными орками, они умудрились рассориться со всеми представляющими силу соседями, кроме хоббитов и гномов. Последним просто было плевать на неадекватность императора и его окружения, по той простой причине, что они имели нехилые барыши с торговли и производства. А вышло это вот как: лет двадцать назад орки собрались под крылом какого-то супер-пупер-лидера-объединителя нагибатора. Обычно разрозненные племена одновременно нападали на шринант и на находящиеся по другую сторону от земель орков королевство зирания. Результат, разумеется, был так себе: кого-то угонят в рабство, что-то сожгут, при этом потеряв много народу. В общем, обычная фантазийная пихалова без каких-либо перспектив а вот супер пупер нагибатор не стал распыляться и направил свою армаду только на шринант направил четко и стал побеждать император занервничал и бросил клич всем тогда еще союзникам его батя тоже был дятлом но чуток помнее сына и до конца с ними еще не рассорился хоббиты собрали небольшую армию эльфы нехотя но прислали какое то количество магов Гномы подешевле продали тяжелую технику и даже выделили несколько тысяч бойцов в ее сопровождение. Больше всего помогли, разумеется, зеранийцы, так как при неблагоприятных для Шринанта раскладах они должны были стать следующими. В общем, кое-как собрались, дали оркам бой и даже умудрились победить с достаточно солидным преимуществом. Дальше пошла освободительная война, плавно перешедшая в захватническую. Прошли они здоровый кусок территории орков и уперлись в реку, за которую успел сбежать недонагибатор с остатками армии. Император хотел форсировать реку и давить дальше. Желание понятное и естественное. Вот только за предыдущую оказанную помощь он платить не хотел и имел дурость кинуть хоббитов еще в пути. Про это прознали остальные и решили прояснить момент до того, как их бросят на штурм. В общем, слово за слово, и сеча между своими не началась лишь чудом. После недельной ругани расположение армии покинули все, кроме шринанцев и зеранийцев. К этому моменту императору уже полностью снесло башню, и все военные победы последних месяцев он считал исключительно своей заслугой. В общем, реку они перешли, а через два дня вернулись обратно, только уже в два раза меньшим составом. На этом война и закончилась. С тех пор эльфы практически разорвали отношения с империей. Их представители остались только в посольствах и гильдиях магов трех крупнейших городов. С шаткий нейтралитет, который становится все напряженнее по мере того, как орки восстанавливают популяцию и постепенно захватывают назад земли между двумя империями. Гномов не кинули, так как они изначально нихера особо не дали, и с ними торговля не прервалась. Хоббиты пообижались лет десять, но тоже помаленьку начали появляться, так как Шринант крупнейший сосед и главный покупатель их сельскохозяйственной продукции. В общем, в случае конфликта, который, по мнению Визилия, был не за горами, хрен кто за Шринант впишется. Не сказать, что ознакомление с географическо-политическим устройством этого мира мне понравилось. С другой стороны, чего еще было ждать? Какой смысл закидывать попаданцев в тепличную среду, где все осытые, круглыми сутками лежат на травке, нюхают цветочки и любуются звездами? Жесть и хардкор — наше все. Продолжайте.